Этот разговор происходил 15 июня, а сегодня, 10 дней спустя, в летнюю дождливую ночь, очень похожую на памятную прошлогоднюю ночь, состоялся наш опыт. За это время в доме мисс Верендер была воссоздана до мелочей та же обстановка, что и в день ее рождения. Это было крайне важно. Вечерним поездом, разумеется, тайна, от мистера Фрэнклина прибыли стряпчий Бреф и мисс Рэчель. Я не могу отнестись к вам как к постороннему, мистер Дженнингс. О, мисс Рэйчин. Если бы вы знали, какую радость доставила мне ваше письмо. Оно убедило меня в невиновности мистера Фрэнклина без малейшей надобности еще и доказывать это. Где он сейчас? Что он делает? Я дал ему необходимую дозу опиума, и теперь он лежит в той же комнате, на той же кровати, что и в прошлом году. Нам остается ждать. <смех> мистер Беттердж и мистер Брефф находятся в комнате рядом и имеют возможность все время наблюдать за мистером Фрэнклином. Как он себя чувствует? Насколько я могу судить, он обещает в физическом отношении быть столь же восприимчивым к действию опиума сегодня, как был год тому назад. Он находится сейчас в состоянии нервной чувствительности, граничащей с нервным расстройством. Это не повредит его здоровью? Нисколько, мисс Верендер. Мистер Дженнингс, вы меня избавили от невыразимого страдания. Вы дали мне новую жизнь. Как я могу быть неблагодарной и скрывать что-либо от вас? Я люблю его. Любила его от начала и до конца даже тогда, когда была к нему несправедлива в своих мыслях и говорила ему слова жестокие и суровые. Тише, вот он. Умоляю, мисс Верендер, скорее займите место в дверях своей спальни. Не забудьте погасить свою свечу. Иду, иду, мистер Джеймс. Напрасно я забрал его из банка. Там он был в безопасности. Мистер Фрэнклин спустился по лестнице и вошел в гостиную. Глаза его блестели при свете горевшей свечи, которую он нес с собой. Голова медленно покачивалась из стороны в сторону. Как знать, индусы, может быть, прячутся где-нибудь в доме. Он подошел к индийскому шкафчику в ящик к которому мисс Рэчель своей рукой положила стеклышко, представляющее алмаз. Мистер Фрэнклин поставил подсвечник на шкапчик. Он даже не заперт. Кто угодно может его взять. Нет, я не могу спать с этим на душе. Минуту он смотрел на выдвинутый ящик, потом вынул из него правой рукой стеклышко, а левый взял со шкафчика свечу. Вернется ли он теперь в свою спальню? Покажет ли нам, что он сделал с алмазом, когда возвратился тогда в свою комнату? Теперь я спокоен, теперь я спокоен. Мистер френклин выпустил стёклышко из рук. Она упала на пол у двери осталось лежать на виду. Он не сделал никакого усилия, чтобы его поднять. Шатаясь, подошёл к дивану. Тяжело опустился на него. Вы будете сидеть при нём, пока он спит? Да, я. Я не хочу оставлять его одного. Позвольте мне заменить вас. Конечно, мисс Рэйчель. Одно слово об алмазе, мистер Жейнкос. Я слушаю вас, мистер Бреф. Вы доказали своим опытом, что мистер франклин бессознательно, под влиянием опиума, вошел в эту комнату и взял алмаз. По-вашему, он спрятал лунный камень у себя в спальне. К сожалению, эта моя проверка не удалась. А моя проверка еще только производится. Я убежден, что лунный камень находится у банкиров мистера Люкера в Лондоне. И вот уже два дня, как я поставил у банка сыщиков для наблюдения за мистером Люкером. Рассказ, написанный Фрэнклином Блэком. О том, что случилось, когда я проснулся, не считаю себя вправе давать подробный отчет. Скажу только, что Рэчель и я поняли друг друга, прежде чем хотя бы слово объяснения было сказано с той или другой стороны». По настоянию мистера Брефа я вернулся в Лондон. Едва успев отвести Рэчель в ее дом, я получил известие от мистера Брефа срочно прибыть к нему. И вот теперь... И вот теперь мы катились с ним в кэбе по направлению к Ломбард-стрит. Час назад видели, как мистер Люкер выехал из своего дома в сопровождении двух человек, в которых мои люди узнали переодетых полицейских офицеров. Если страх перед индусами заставил мистера Люкера принять меры предосторожности, то вывод довольно ясен. Он едет забирать из банка алмаз. А что это за мальчик сидит на козлах? Это Гузбери. Он служит у меня рассыльным. Я желал бы, чтобы на моих клерков можно было положиться так же, как на него. Гузбери – один из самых хитрых мальчишек в Лондоне, мистер Блэк.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 Мужчина этот был выше всех индусов, а лицо его там, где оно не было закрыто косматой черной бородой, было вдвое шире лица любого из них. А вот и мистер Люкер. Внимание, не теряйте его из вида, мистер Блэк. Если он передаст кому-нибудь алмаз, то передаст его здесь. Мистер Люкер медленно прибирался к двери то в густой, то вредеющей толпе. Я ясно видел, как рука его шевельнулась, когда он прошел мимо низенького, плотного человека в приличном темно-сером костюме. Человек этот слегка вздрогнул и посмотрел ему вслед. Я оглянулся на настряпчиво. Да-да, я тоже заметил. Не беспокойтесь, и за Люкером, и за моряком идут двое моих людей. А Гузбери не упустит этого в темно-сером костюме. Вот он, оплатил чек и направляется к выходу. Где же Гузбери? Черт возьми. В такой момент мы остались одни. Скорее за ним, мистер Блэк. Какими же плохими сыщиками-любителями оказались мы с мистером Брефом. Человек в сером костюме оказался просто-напросто служащим знакомого аптекаря посланным в банк оплатить счет его хозяина. Один из людей мистера Брефа, следивший за моряком, увидел вдруг, что еще в дверях банка мистер Люкер передал что-то пожилому джентльмену в светлом пальто. Оставив моряка, он кинулся за пожилым джентльменом, но, увы, вскоре выяснил, что тот оказался весьма почтенным торговцем железными товарами. Напрасно была слежка и за мистером Люкером. Дойдя спокойно до своего дома, он отпустил охрану и больше никуда не выходил. Не дождавшись невестку до исчезнувшего гусбери я ушел из конторы мистера Брефа Крэчель, а затем к себе домой. На следующее утро ко мне явился нежданный гость. Я вздумал заглянуть сюда, мистер Блек, на случай, если вы в Лондоне. Мистер Кафф, рад вас видеть. Взаимно, сэр. Вы получили мои письма? Да. Да. И теперь имею полное представление о деле, которое я совершенно не понял в прошлом году. Сознаюсь, что напутал. Только в книгах сыщик не делает ошибок. Ну а что вы думаете по поводу опыта, произведенного мистером Дженнингсом? Я не согласен с ним, что вы спрятали лунный камень. Но согласен, что вы должны были отнести его к себе в комнату. Хорошо. А что же случилось потом? Я подозревал в прошлом году не то лицо. Вот вам конверт. Подождите распечатывать его, пока не узнаете правды. И лишь тогда сравните имя виновного с тем именем, которое я написал в этом запечатанном письме. Войдите. А, Гусбери, куда же ты пропал? Я заходил к вам вчера вечером, сэр. Он не застал вас дома. А я устала, хотел спать. Я выследил моряка с черной бородой. Отлично, мой милый. А почему ты стал за ним следить? Потому что за ним все время шел человек, одетый ремесленником. А я заметил, как этот ремесленник обменялся несколькими словами с человеком в кэбе. Он был очень смугл и похож на индуса. Вот я и подумал. Ты очень правильно подумал, Гузбери. толковый малый, где же теперь этот моряк с черной бородой? Вчера он снял комнату номер 10 в таверне «Колесо Фортуны». Поспешим туда.